Глава девятая Мисс барстоу пригласила меня на обед. Она нравилась мне все больше. Я прождал ее минут десять или немногим доли в холле, связывающем солярий с другими помещениями. Выйдя ко мне, она не сердилась, и я знал почему. Я не морочил голову миссис барстоу вытягивая из нее всю ту чушь. Она сама преподнесла мне ее на блюдечки, и вины моей в том не было. Но многие ли на месте Сары Барстоу задумались бы об этом? Да ни один из тысячи. Всякий злился бы, пускай и сознавая, что я этого не заслуживаю, и пытаясь скрыть свои эмоции, она же просто не сердилась. Она заключила сделку и придерживалась взятых на себя обязательств независимо от того, сколько бессонных ночей ей выпало и сколько несчастья на нее обрушилось, а они с ней приключились. Мне было ясно, что, появись я десятью минутами раньше или позже, миссис Барсту могли прийти в голову совсем другие мысли, и мне оставалось бы только принять это с вежливым спокойствием. Я понятия не имел, что же заставило ее так разоткровенничаться. Если моя синяя рубашка и галстук цвета выдубленной кожи, значит, я не зря на них потратился». Как сказал бы Сол Пензер, ну, паря! Итак, она пригласила меня отобедать с ней. И с братом, — добавила она, — раз уж мне хотелось с ним повидаться, это будет весьма кстати. Я поблагодарил ее и сказал, вы молочи на мисс Барстова, правда? Слава Богу! Нира Вульф, умнейший человек на свете, придумал это соглашение с вами, потому что только оно избавит вас от возможных неприятностей. Если они мне грозят, парировала она. Я кивнул. Да, знаю. Вам и так досталось. Между тем вас терзает опасение, что дальше будет еще хуже. Я всего лишь хотел сказать, что вы молодчина. Вышло так, что за обедом я встретился не только с ее братом, но и с Мануэлем кимболом Меня это обрадовало. Все, что я узнал тем утром, внушало мне убеждение, что входившие в четверку игроков фигуры более важны, нежели нам представлялось прежде. Днем ранее, проведя за телефонными переговорами около двух часов, я наконец-то связался с инструктором грин и он принял приглашение Вульфа на ужин. С барсту никаких дел он не вел, знал его только в лицо, но Вульф выудил из гостя уйму фактов касательно общего устройства клуба и игрового поля. Когда около полуночи тот отправился во свояси влив в себя бутылку лучшего вульфовского портвейна, Вульф знал о гольф-клубе не меньше самого инструктора. Среди прочего он выяснил, что члены клуба хранили свои сумки в шкафчиках, которые нередко не запирались. А если и запирались, то изобретательный и решительный человек вполне мог бы без особых трудностей заполучить дубликат ключа. Ему оставалось лишь выждать благоприятный момент, открыть шкафчик и подменить драйвер. Это мог сделать не только один из партнеров Бстоу по воскресной игре, но и любой другой член клуба, а также кто-то из его работников или посетителей, имевших доступ к раздевалкам. Теперь же выяснилось, что сумки Бстоу не было в его шкафчике с сентября. он забрал ее с собой в университетский кампус. картина таким образом изменилась на первый план выдвинулись игроки из той четверки.